Продолжаем наше таинственное радиопутешествие Вместе с великими арканами Карт Таро У очень многих наших слушателей Сознательный выбор карт по картинкам Тот выбор Или расклад Который я описал В конце прошлой передачи Представляет Выраженную трудность Часто бывает так Человек путается в собственных ощущениях и рефлексиях Вообще говоря Сознательный выбор открытых карт Предполагает Что ваша личность существует На уровне первого великого аркана Таро Который называется маг или чародей В принципе Эта позиция представляет собой позицию самоуверенного современного подростка или, во всяком случае, человека, возлагающего неоправданно большие надежды на собственный разум. В итоге мы с вами постарались получить древний расклад, который традиционно называется «позит». Кельтским Крестом, одним из простейших и старинных раскладов Таро. Однако, для составления этого же расклада можно воспользоваться начальной позицией личности, которую в колоде Таро символизирует второй аркан, который в В колоде карт серебряных нитей получил название Берегиня, а в традиционной марсельской колоде именуется Папесой. Эта исходная точка символизирует человека, который предпочитает доверять своим чувствам и эмоциям, который делает выбор по-женски, импульсивно и интуитивно, И затрудняется с выбором разумным Поэтому сегодня я предлагаю два интуитивных метода составления расклада Кельтский крест Как вы помните, во всех случаях вы убираете из колоды нулевой аркан Поскольку это карта Джокер Она может означать Все что угодно И может пригодиться нам Для того Чтобы заменять собой карты Дальше вы все помните Вы мешаете на столе Складываете И тасуете колоду Но на этот раз Вы не будете Открывать карты Мы будем Открывать Просто раскладывать их перед собой на столе Точно так же, как и в прошлой передаче Два раза по 10 карт Только на этот раз рубашками вверх Все останется точно так же Вы положите перед собой перетасованную колоду карт А затем, снимая сверху по одному Положите их в два ряда по пять карт, только рубашками вверх. карты интуитивно вы можете воспользоваться зрительной или тактильной интуицией. В первом случае, в случае зрительной интуиции вы выбираете карту, рубашка которой кажется вам самой яркой, блестящей или светящейся. И эту карту Откладываете слева от себя А затем Вы убираете карту рубашкой которой Вам кажется самой темной Мрачной или затертой И эту карту Вы кладете справа от себя Затем Вы убираете оставшиеся восемь карт Снимаете Из колоды сверху по одной Следующие 10 карт И производите второй выбор Основываясь на тех же самых зрительных ощущениях Соответственно, при выборе из второй десятки карт Самую яркую карту Вы положите сверху А самую темную или тусклую Соответственно положите снизу. Потом вы уберете оставшиеся восемь карт а Последнюю карту оставшуюся в колоде Отправите в середину Возникшего на столе креста Потом переверните все карты лицом к себе И лучше всего Нарисовав на бумажке крест Напишите в центре этого креста и на его перекладинах название соответствующих открывшихся вам карт. Так Можно попробовать Воспользоваться тактильными Ощущениями Если у вас Чувствительные пальцы И вы доверяете только тому К чему можете прикоснуться Вы точно так же Раскладываете Перед собой на столе Закрытые карты и выбираете из них те, которые вызывают соответственно приятные или неприятные тактильные ощущения. Приятными чаще всего оказываются чувство тепла или легкого прикосновения некой упругости, которая возникает над картой. А неприятными чаще всего оказываются холодок или покалывание в кончиках пальцев. Впрочем помните, что само по себе ось ощущений приятное неприятное, сугубо индивидуально. Более того, в нашем распоряжении нет иного способа определения собственной индивидуальности, кроме выражения своего отношения к идеям, объектам, символом. Индивидуальность это то, что нам интересно или не интересно, то, что мы любим или не любим, то, с чем мы согласны или не согласны, то, что нам приятно или неприятно. Поэтому какие из перечисленных мною ощущений вам кажутся приятными, а какие нет? Вы должны выбрать сами. Да. Давайте я дам некоторое время тем, кто предпочитает вот такой тактильный расклад колоды. Как вам удобно сосредотачиваться на ощущениях, которые возникают в руке, когда вы водите над картами, с открытыми глазами или с закрытыми, решайте сами. Поступайте так, как удобно. Можете сначала открыть глаза и проводить над картами рукой, а потом закрыть их и удостовериться в своих ощущениях. В общем, чем свободнее вы будете себя чувствовать, прикасаясь к азбуке тем достовернее будут те ответы, которые вы получите». Вполне возможно, что многие наши радиослушатели Попробовали провести оба расклада То есть и зрительный, и тактильный Для того, чтобы их сравнить Так как это не гадание То ничего страшного в этом нет Запишите результаты обоих раскладах В нарисованных на бумаге крестах И они пригодятся нам Когда мы будем обсуждать таким образом анализировать Своё жизненное путешествие Надо сказать Что одной из характеристик Нашей индивидуальности И ситуаций, которые определяют Конкретный отрезок нашей жизни Является взаимосвязь с числами Нет, нет, не бойтесь Нумерологией Я заниматься не собираюсь Но ведь карты Таро Как вы видите перед собой Представляют собой не только алфавит Но и определенную числовую характеристику А число Это тоже значимый символ Который постоянно существует В нашей повседневной жизни Вы никогда, например, не задумывались о том Почему один человек Просит у продавца зависить ему четыре яблока, а другой пять. Один, заставляя себя встать с постели, считает до трёх, а другой до четырёх. Один перед выходом на работу предпочитает выпить две чашки кофе, а другой три. Так можно продолжать до бесконечности. Впрочем, большинство из нас знает, что очень часто в какой-то период жизни мы постоянно сталкиваемся с одним и тем же числом, на которое упорно начинаем обращать внимание. Вот при интуитивном поиске вектора своей жизни мы можем воспользоваться нашими бессознательными Отношениями с числами Надо сказать Что это отнюдь не новость Этот метод Вопрошания Картроп Возник В самом конце 18 века Говорят, что придумал его Легендарный Жозефен Паладан Который передал этот метод Освальду Вирту Впрочем, это не так важно Важно, что поиск картинок с помощью числа является чуть ли не единственным старинным методом получения расклада «Кельтский крест», о котором мы с вами вспомним в этом цикле программ. Подобной числовой раскладкой стоит заниматься в том случае, если вы решаете сейчас какую-то абсолютно конкретную проблему, И можете ее сформулировать Наверное, стоит сказать Что конкретные проблемы Отличаются от абстрактных идей Своей привязкой к настоящему времени Мы не задумываемся об этом Например Вопрос «Смогу ли я добиться расположения к, Т, г Или вопрос «Какие усилия мне нужно для этого приложить?» Это конкретная проблема А вопрос, как сделать так, чтобы меня любили женщины Это проблема абстрактная Потому что он не имеет привязки к конкретному человеку, существующему в настоящем времени Или к каким-то событиям настоящего времени Я так долго говорю для того, чтобы вы успели сформулировать этот самый конкретный вопрос Готовы? Очень хорошо. ещё раз нарисуйте на листе бумаги всё тот же прямой крест. Удалив нулевой аркан, размешайте и перетасуйте колоду до возникновения чувства покоя. Сделали? Очень хорошо. А теперь назовите любое число, которое придет вам на ум, но не более 21. Слушайте внимательно. Число, которое пришло вам сейчас на ум, указывает количество карт, которые вы должны снять сверху колоды. Последнюю из этих карт Вы переворачиваете лицом к себе и записываете ее номер и название на левой перекладине креста затем вы возвращаете все карты в колоду и тасуете их во второй раз второе число точно таким же образом извлекаете из колоды соответствующую карту и записав ее номер на правой перекладине нарисованного вами креста возвращаете карты в колоду затем Точно таким же образом вы задумываете третье число, извлекаете нужную карту и записываете ее номер вверху, а затем четвертое и указываете номер извлеченной карты на нижней перекладине креста. Обратите внимание, так как вы все время возвращаете карту в колоду, при составлении этого расклада у вас могут возникнуть повторы. То есть на правой перекладине может оказаться та же самая карта, что и на левой. Вот в этом случае замените эту карту дураком, нулевым аркадом. из колоды вышли четыре аркана нам нужно получить пятый, центральный слушайте внимательно номера вышедших из колоды арканов не путайте их с номерами, которые пришли вам на ум сложите между собой если полученная сумма не превышает 22. Обобщающим арканом, который нужно положить в центр креста, становится Дурак. Есть и полученная сумма равняется 22, то обобщающим арканом, который нужно положить в центр креста, становится Дурак. Если эта сумма меньше двадцати двух, то центром становится другой аркан, порядковый номер которого в колоде Таро соответствует полученной сумме. Если сумма больше двадцати двух, то номер обобщающего аркана, центрального аркана, вы получите, сложив цифры ее составляющие. Например, сумма составила 24. Стало быть, мы складываем 2 и 4. Получаем в сумме 6. Это и есть номер центрального аркана в нашем раскладе. Если получившаяся сумма равна 35, соответственно, Мы складываем 3 и 5, получаем в сумме 8, это и есть номер центрального аркана. «Конечно, я понимаю, нарисовав эту кучу крестов, вам очень хочется задуматься, наконец, об их значении. Но если вы еще не успели приобрести наш маленький опорный конспект «Колодя Таро», то подождите немножко, потому что в следующей передаче вы узнаете... Основные значения всех карт Значения достаточные для того Чтобы начать анализировать расклады А сегодня я хочу научить вас Составлять еще один расклад Который будет нам нужен Для того, чтобы анализировать свой жизненный путь Своё жизненное путешествие Мы с вами будем составлять Магический квадрат Из девяти карт И делать мы это будем С помощью тех же приемов Которые мы уже проходили И в сегодняшней И в предыдущей передаче Как обычно Убрав из колоды шута Перемешав на столе Сложив и перетасовав колоду До ощущения покоя Мы на сей раз Убрав будем раскладывать перед собой карты три раза сериями по 7 карт к сожалению я не могу показать вам рисунка но вы наверное уже понимаете что при симметричном расположении карт каждой серии на столе у нас получится два горизонтальных ряда по три карты и одна отдельная карта снизу под ними При каждом раскладе семи карт вы можете располагать их вверх картинками или вверх рубашками. Вы можете пользоваться теми принципами выбора, которые вам понравились. То есть вы можете воспользоваться любыми методами выбора, сознательными и интуитивными теме, которые понравились вам в предыдущих наших раскладах. Но в любом случае седьмая карта каждой серии, расположенная под двумя рядами карт остается закрытой. Нашей задачей будет выкладывание перед собой квадрата состоящего, из трех карт по горизонтали и трех карт по вертикали. То есть, при каждом выборе трех карт из семи мы будем складывать один горизонтальный ряд этого квадрата. Выбирать карты и складывать горизонталь каждой серии из семи карт Вы будете следующим образом. Сначала вы будете выбирать карту, которая вам не интересна. В случае, если вы положили 6 из 7 карт в открытую, то есть картинками к себе. Или ту карту, которая вызывает неприятное интуитивное ощущение В случае, если вы предпочитаете пользоваться зрительной или тактильной интуицией Второй Справа от нее Будет лежать карта, которая вам более всего интересна Или вызывает приятные интуитивные ощущения интуитивные ощущения А третьей в горизонтали будет лежать седьмая, неизвестная вам в любом случае закрытая карта расклада. Для того, чтобы было понятно, вы изучаете интуитивно только шесть карт из семи. Седьмую карту можно сразу положить на третье место в горизонтали. Еще раз. При каждом выборе из семи карт, слева направо, вы кладете первой самую неприятную или интересную вам карту. Второй. Самую приятную или самую интересную третий закрытую карту, которая лежала перед вами 7. Когда вы положили три карты, вы собираете оставшиеся, перемешиваете их и снова, Раскладываете перед собой семь карт И опять совершаете выбор 3-х карт из 7 Первая из которых является Самой неприятные или неинтересной вам карты Второй карта, которая вам более всего интересна Или вызывает приятные интуитивные ощущения А третьей будет лежать Седьмая неизвестная вам Карта расклада После трех выборов У вас образуется Магический квадрат Который представляет из себя Три горизонтальных И соответственно три вертикальных Ряда В вертикали Слева направо Будут рассказывать соответственно О вашем прошлом настоящем и будущем. По горизонтали сверху вниз. Верхняя расскажет о истории и состоянии вашего физического тела или ваших физических наиболее травматических взаимоотношениях с реальным миром. Средняя горизонталь будет повествовать о вашем практическом разуме или рассудке, а нижняя горизонталь будет повествовать о влиянии на вас, ваших чувств, как эмоций, так и интуиции Может быть для ясности Вам стоит на листе бумаги Нарисовать картинку Ну нарисуйте условно 9 лежащих перед вами карт Просто квадратики Итак Верхний ряд этих карт будет символизировать ваше физическое тело на первой карте или на первом квадратике вы можете написать болезни, травмы и стрессы прошлого на второй карте характеризующей настоящее вы можете написать текущее физическое состояние или сегодняшние болезни На карте будущего На третьей карте в этом ряду Вы можете написать Возможное будущее тело Второй ряд характеризует разум На первой карте напишите Основное влияние Оказанное на ваш разум в прошлом Средняя карта, естественно, будет означать текущее состояние разума. А третья карта будет символизировать перспективу развития вашего разума. возможные изменения мировоззрения и взгляды на мир и их направление. Третий нижний ряд будет состоять из характеристики наиболее значимых для вас эмоциональных отношений в прошлом, из главного символа вашего эмоционального состояния сейчас и из возможных эмоциональных последствий в будущем. Наверное, вы обратите внимание, что кроме горизонтали и вертикали у квадрата еще есть диагонали, которые будут показывать, каким образом связано ваше физическое состояние с состоянием разума и эмоций. Впрочем, я думаю, что уже хватит на Сегодня. Прежде чем говорить о других раскладах, запишите номера найденных вами карт в квадратике нарисованной схемы. А в следующей передаче мы сразу займемся значением карт которые вы сможете сравнивать с нарисованными вами схемами. И я надеюсь, что вы будете с нетерпением ожидать нашей следующей встречи.